Земля дышала. Террин ощущал это. Земля поднималась и опускалась, и это ощущалось все сильнее. Чем дальше в лес он заходил, тем больше это чувствовал. Он не видел толком, как это происходило. Как бы ни приглядывался к земле и высоким деревьям, но ощущение не пропадало. Он не опускал правую руку. Пальцы пылали белым светом, служили факелом во тьме. Его атака пробила путь на четверть мили в лес, но он вскоре добрался до конца тропы, лозы там были еще гуще. Они не мешали ему идти, опасаясь теперь его силы. Он быстрым, отточенным тренировками взглядом отметил следы, что здесь что-то тащили по земле. Видел, где ладонь впивалась во влажную почву, где тело согнуло и сломало ветки по пути. Терен сосредоточился на этих деталях и осторожно шел дальше, следя за лозами, собирающимися по краям. Его рука горела от необходимости выстрелить снова. Но это было опасно. Он не мог использовать магию по своей прихоти и приберегал ее для самых важных моментов. У него было около трех залпов, судя по количеству магии, которую он забрал. Один он уже использовал. Еще один заберет еще больше магии, которую он неосторожно взял, а импульсивно схватил. Это ослабит подавление, сдерживающее тень, а то и разобьет их. Винатор искал теневым зрением признаки другого захваченного тенью, но ничего не было. Он видел только черный лес. Террин мог лишь догадываться, как хоть кто-то, даже захваченный тенью, мог жить в такой атмосфере. Хватило бы ядовитого обливиса в воздухе, чтобы их убить. Может быть, они все умерли за эти годы? Лес снова вдохнул под ним и глубже он ощущал пульс, как от огромного сердца. «Что это за проклятие?» – прошептал он. Фендрель учил его, что ведьмин лес вырос от последних слов жуткой Адиль за миг до того, как избранный король отрубил ей голову. Но это не ощущалось, как проклятие. Лес был слишком живым? Фендрель обманывал его все эти годы? до минус не понимал до конца, что сдерживали чары его барьера. Террин шел по следу оставленному Винатриц. Он уже отошел на милю от края леса. Как глубоко ее утащили. Он покачал головой, ощущая ужасное желание оглянуться, посмотреть сквозь ветки, сумрак и лозы, поискать взглядом великий барьер за спиной. Он сделал еще несколько шагов, желание в нем росло. Он почти дрожал от необходимости обернуться. Наконец, выдохнув молитву, Террин развернулся, вытянув руку, чуть не выпустив свет. Он сжал кулак, подавляя залп. Деревья за ним сомкнулись. Густые, как покрывало, лозы сплелись и мешали видеть. Весь лес изменился, поймав его. Террин не мог дышать. Он скривился, готовый выпустить залп света. Но неужели он хотел использовать всю доступную силу только чтобы проложить путь к безопасности? Не найдя Винатрикс, он бросит ее в этом ядовитом лесу, хотя она могла быть мертва, но если она жива, и он отвернется от нее, он обречет ее на гибель. Винатор с трудом сглотнул, горло сжалось и пересохло. А потом он повернулся туда, где были следы Винатрикс. Лес закрылся и с этой стороны. Он моргнул, увидел, как земля вздымается и опадает, как при глубоком дыхании. Деревья подползали все ближе, кровь и заражение лились из их ран. Лозы тянулись с их веток. Он был в ловушке.